Глава семнадцатая. Перерыв и подготовка. Два. Расстояние между воинами составляло всего десять метров, когда наконец раскрылись их сферы. Семь полных сфер Ньяка и Рагнара, а также четыре средние сферы Хира объединились по воле своих создателей. Подобная мощь могла бы в миг уничтожить даже целую группу талантливых пиковых элементалистов, однако Кай даже не шелахнулся. Его шесть усиленных сфер легко подавили и отбросили сферы противников, заставив их сжаться всего до двух метров в диаметре непосредственно вокруг самих Хира, Ньяко и Рагнара. Такой удар заставил бросившихся вперед Рагнара и Хира немного замедлиться. Прикрыв глаза, Кай сделал глубокий вдох и покачнулся на пятках. Мгновение спустя его фигура размазалась в воздухе от безумной скорости. Сделав шаг и резко наклонившись, избегая столкновения с огромным кулаком Рагнара, он совершил выпад. Когда раскрытая ладонь Кая соприкоснулась с оголенным животом Аса, Рагнар внезапно исчез. Следом образовались сразу две воздушные волны: одна от самого удара, а вторая от столкновения отброшенного Рагна раз барьером тренировочной площадки. Безумная защита и выносливость, сильные атаки и высокая скорость. Хладнокровно анализировал Кайзер, отмечая, как застывает тело скованного льдом и гравитацией Рагнара. Идеальный танк для группы. Тратиться на пробивание его защиты глупо. Проще постараться вывести из игры и заняться остальными. Тем временем Хира, который специально дал Рагнару вырваться вперед, наконец приблизился к Каю. Видя, как тот неподвижно смотрит в сторону отлетевшего аса, он решил атаковать. Мгновение ока котана покинула ножны и рассекла пространство перед своим владельцем. Вот только отвлекшегося Кайзера там уже не было. Это оказалась ловушкой. Совершив небольшой подшаг влево, Кай ударил ногой с разворота. Его пятка практически достигла опешившего Хира, как вдруг тот резко изогнулся назад. Одновременно с этим сильнейший порыв ветра, наполненный леденными лезвиями, пронесся в том месте, где находился Кайзер. К счастью, во время ощутив угрозу, он успел отскочить назад. Битва на миг затихла. Мельком взглянув на Хира, Кай понял, что того спасла вдруг ожившая тень, заставившая парня изогнуться. Это, как и воздушная атака, было проделка миньака. Евив длинные золотистые посох с двумя шарами на концах, она с расстояния поддерживала Хира и одновременно помогала Рагнару освободиться. Застывший кай наконец снова двинулся, и битва продолжилась. Хира при поддержке атак Ниака моментально ринулся на него. Хира Анда. Его атака обладает особой формой, что позволяет этому оружию одновременно считаться и мечом, и саблей, пути которых он изучает. А вкупе с концепцией инь и божественным даром идеальное оружие. Это дает Хира несравненную силу атаки. В свою очередь, элементы пространства и ветра наделяют его огромной скоростью. Почти полная противоположность Рагнару. Быстрый боец, способный закончить бой одним удачным взмахом меча. Подставляться опасно даже мне. Легко уклоняясь от атак Ньяка и выпадов Хира, размышлял Кай. Техника фантомных шагов, которую он тренировал активнее всего на бельтейс, и полное подчинение давали ему неоспоримое преимущество в скорости. Внезапно долгая череда техник Ньяка закончилась, а Хира остался без поддержки. Вот только это было сделано не случайно. Оставив все на парня, Дарганка решила полностью сосредоточиться на вызволении Рагнара. Хира же тем временем стал сильно осторожничать. Разорвав дистанцию, он принял защитную стойку. Понятно, коротко бросил Кай, а затем медленно, словно смертный, зашагал прямо на шокированного Хира. Абсолютный самоконтроль. Первый уровень стиля небесного смертного. Суть этого умения заключается в том, что воин учится постоянно наблюдать за своей душой и телом. идеально контролировать их, включая даже самые мелкие детали. Это умение безупречно рассчитывать необходимое количество энергии, воли и частиц для любого действия. Умение безукоризненно рассчитывать необходимое расстояние, вплоть до доли миллиметра, для любых движений в бою. По сути, это попытка сознательного контроля души, тела и всех своих сил. Ведь обычно, чтобы совершить удар или сплести технику, Войн не задумывается, а делает все неосознанно с помощью рефлексов, что он выбрал за долгие месяцы и годы тренировок. Другими словами, абсолютный самоконтроль – это превращение бессознательных действий в сознательные, да бы довести их до идеала. Также это умение является ключевым аспектом стиля небесного смертного, без которого невозможно использовать другие навыки. Небесные монархи после долгих и упорных тренировок могут овладеть полным контролем над собой. Благодаря этому среди воинов данной ступени практически нет фессатов, а если таковые и встречаются, то это либо совсем-совсем зеленые новички, недавно завершившие прорыв, либо инвалиды, либо настоящие ошибки мироздания. Да безумие удачливые воины, что стали небесными монархами вопреки здравому смыслу. В конце концов, достижение этой ступени уже должно подтверждать исключительный талант воина. Кто попал, обонально не способен стать небесным монархом, из-за чего из них практически сто процентов являются мастерами трех, четырех и более звезд. В отличие от них, Кайус перво понадобилось модифицировать душу, а затем долгое время практиковаться с предельной концентрацией и полным подчинением. постепенно ослабляя их силу и наращивая осознанный контроль над душой и телом. И до этого момента он все еще не использовал первый уровень стиля Небесного Смертного, но теперь, поверхосно изучив противников, Кайзер решил чуточку повысить планку. Видя странные действия оппонента, Хирос спешить не стал. Он больше не хотел попасть на удочку, как в первый раз. Вот только не понимая действий Кая, Парень лишь сильнее нервничал, и в конечном счете, не выдержав напряжения, Хира атаковал. Его клинок двинулся вперед, высвобождая огромную мощь заключенную внутри техники. Естественно, божественный дар усилил и ее. Подобная атака была бы опасной даже для Рагнарас его неимоверной защитой, но Кай оказался готов. Ибо в тот самый миг, когда Хира решился напасть, он уже начал действовать. Кончик артефактной катаны и появившегося ледяного клинка столкнулись, и в итоге безумная мощь отклонилась в сторону. И не просто куда попала, а прямо в Ниака Строгнаром. Глаза Хира широко распахнулись, как только он осознал, что же произошло. Но концентрацию он все же не утратил. Находясь под максимальным усилением, включая слияние с духами, парень сумел вовремя уклониться от резкого выпада оппонента и быстро отступить. Однако Кайзер медлить не стал, сразу же последовал за Хира и обрушив на него целый каскад ударов. Завязалась дуэль фехтовальщиков и сразу же стало понятно, кто здесь доминирует. Кай наступал и наступал, вынуждая Хира постоянно отбиваться и отходить. Каждое движение парня было настолько выверенным и четким, что для ответного действия противнику приходилось прилагать максимум сил. И даже так на теле гения клана Анда появлялось все больше и больше порезов, а время от времени и вовсе довольно глубоких ран. Холод пустоты все глубже проникал в его тело, медленно сковывая и вызывая сильную боль. Он гораздо быстрее меня, нет, всех нас, но прямо сейчас он однозначно сдерживается. Мелькали мысли в голове Хира. Старший брат сознательно снизил свою скорость до уровня, что ниже моего. Но даже лишив меня такого преимущества, он все равно способен легко подавлять меня. Пугающее мастерство! Я даже отбить его меч своим не могу. Каждый раз он отводит этот ледяной клинок, не позволяя разрушить его соприкосновением с моим идеальным оружием. Немыслимо! Не выспобождение техник, не попытки контратак. Старший брат попросту не дает мне ничего сделать. Уверен, пожелай он, и эта дуэль мгновенно завершилась бы. В конце концов Хира оказался на грани. Он понимал, что еще чуть-чуть, и он больше не сможет продолжать бой. Меч Кайзера под самыми разными углами мелькали то тут, то там. Заставляя парня буквально из кожи вон лезть, чтобы увернуться, да и то получалось с переменным успехом. Как минимум четвертья так проходила так близко к телу Хира, что ледяной меч обжигал его своим холодом. В половине же случаев вообще не удавалось до конца уклониться, и в итоге появлялись порезы. Но все же Хира не сдавался, ибо прекрасно понимал свою роль, и, кажется, она наконец была исполнена. Прервав атаку, Кайзер резко отскочил, а затем еще раз и еще раз. Град техник вновь посыпался на него. Увеличив скорость, парень стал успешно уклоняться от порывов ледяного ветра и грязно-серых черепов элемента смерти. Как вдруг рядом с ним с грохотом приземлилось нечто очень тяжелое. Конечно же, это был вернувшийся в сражение Рагнар. Взмыв в воздух, дабы избежать смертельно опасного захвата аса, Кай вновь подвергся массированной атаке ньяка. Техники ливнем обрушились на него. Будь на его месте обычный пиковый элементалист, то на этом бой бы и завершился, уж слишком быстро все произошло. Времени на реакцию практически не оставалось. Однако даже в такой ситуации Кайзер умудрился остаться невредимым. Он наконец впервые за бой использовал телепортацию. Оказавшись в метре за спиной Рагнара, ближе не позволили ограничения чужой ауры. Кайер вонул вперед, покрывшись тонким слоем темно-зеленого огня, ледяной меч беззвучно растек пространство. Он должен был вонзиться Асу в спину, но внезапно скорость Рагнара резко возросла. Он сумел вовремя полово обернуться и отбить смертоносный клинок голой ладонью. Звук разбивающегося меча мигом разлетелся по всей арене. Ледяные осколки промелькнули перед лицом Кая. Божественный дар Рагнара, как всегда, отлично справился с задачей. При активации неуязвимая крепость по умолчанию делала его плоть, включая духовную, неимоверно прочной, стойкой и выносливой. Благодаря этому он и сумел выдержать давление артефакта Сакуми, обладающего мощью низкого качества божественного ранга, а также нынешнюю атаку Кая. Это можно было назвать раскрытием нулевого уровня. Но кроме него у неуязвимой крепости их было еще три. Первый уровень повторно увеличивал защиту воина в несколько раз, при этом серьезно ускоряя трату духовной выносливости и создавая большую нагрузку на душу. Именно с помощью этой силы Рагнар сумел сдерживать атаки щупали из призрака на скитающемся острове. Второй уровень позволял поглощать любые атаки, а затем использовать полученную силу для повышения защиты, увеличения собственной мощи и для ответной атаки. Впрочем, у этой способности были и ограничения. Если поглощенная сила превышала определенный уровень, зависящий от развития души воина. То могли возникнуть проблемы с ее удержанием, что и случилось, когда Рагнар защегтил всех на скитающемся острове и лишился рук. В данный момент он мог использовать второй уровень божественного удара всего лишь раз в сутки и уже применил его. Он поглотил атаку Хира, которую Кайд перенаправил в них, и использовал эту мощь для повышения своей скорости. Вот почему он сумел отбить удар со спины. Что же насчет третьего уровня? То он давал возможность расширить область защиты и поглощения далеко за пределы тела Рагнара и даже поделиться этой броней с другими. Вот только пока что раскрыть божественный дар до такой степени он не мог. Разрушив ледяной меч Кайзера и не получив ни царапинки, Ас уже собирался атаковать в ответ, как вдруг его левая рука покрылась ледяной коркой вплоть до плеча. По всему телу растекся жуткий мороз. Техника сияющего хлода частично сковала движения Рагнара. Как? Откуда? поразился он. В мече не было других плетений. В момент удара я чувствовал силу только темно-зеленого пламени. Что это вообще было? Откуда пришел этот удар? Кай тем временем продолжил движение. Однако новый клинок в его руке не появлялся. Не желая тратить время, он собрался снова ударить ладонью. Опять? Больше я не дам себе откинуть. Направил Рагнар все силы на сцепление с поверхностью. Мгновение спустя боль и слабость пронзили все его тело. Усиленные полным подчинением четыре длинных когтя, появившиеся на пальцах Кайзера. На пару сантиметров вошли вплоть Рагнара. В тело здоровяка тут же хлынуло пламя погибели и сияющий хлад. Собираясь провернуть подобный удар и второй рукой, Кайзер вдруг ощутил приближение чего-то очень опасного. Отпрыгнув на несколько метров, он в самый последний миг избежал встречи с еще одной атакой Хира. Но не сумел парень даже приземлиться, как температура на арене неожиданно резко упала. Поднялся сильный ветер, песок заледенел, а в воздухе стал формироваться снег. Море снега. Начиналась жуткая метель. Ньяка наконец сделала свой ход. Видимость в мику пола до нуля. Область верховного восприятия тоже серьезно снизилась, от чего Рагнар, Хира и Ньяка совсем перестали ощущаться. Казалось, Кай попал внутрь настоящей аномалии. Лютый холод остервенело пытался прорваться сквозь его покров бесконечного пространства. А неистовый ветер бил по телу, словно бушующий водопад, и стремился разорвать его, будь-то голодные псы добычу. И все это дополнял грязно-серый газ некой техники пути смерти, заполонивший пространство вокруг. Из-за него Каю даже пришлось задержать дыхание. Конечно, его развернутые сферы серьезно подавляли всю эту феерию стихий. Однако даже так ее мощь была немыслимой. Сложно было даже представить, какой должна быть истинная сила этого бурана. Справа мгновенно ощутил Кай угрозу. К этому моменту чешуйки и когти на его руках исчезли, и он снова сформировал меч. Увернувшись от вырвавшейся из белизной пилыны атаки, Кайзер ударил в ответ. Ледяные осколки разлетелись во все стороны. Однако разрушился не клинок парня, а гигантский трехметровый рыцарь, напавший на него. Долю секунды спустя еще пять таких же воинов приблизились к Кайу со всех сторон. На мгновение мир будто замер, а следом пять ледяных рыцарей моментально исчезли. Короткая молниеносная вспышка пламени погибели, сорвавшаяся с клинка Кая, легко уничтожила их. Но на этом атака парня не завершилась. Ибо секунду спустя бушующая метель стала резко слабеть, и все лишь из-за двух способностей: нулевой зоны и техники вечного огня. Подчинив и вытеснив всю нейтральную энергию сарены, Кай разом ослабил как Ниака, так и Хира с Рагнаром. Все они лишились возможности без остановки поглощать прану своими вращающимися ядрами. что было одной из основных сил мастеров в ступени элементалиста и выше. Теперь им оставалось полагаться лишь на энергию духов, поток которой никак не мог заменить естественного восстановления ки из внешней среды. Что же касалось вечного огня, то это была одна из новейших техник Кая, придуманная им за те полтора года, что он тренировался с саванном. Состояла она из трех элементов и работала по следующему принципу. Концепция Ян воздействовала на свойство объекта, делая его менее огнеупорным. Жар пустоты разрушал его, а пространство не позволяло так просто сбросить огонь, и вдобавок аккумулировало энергию, полученную в процессе горения духовных материалов, включая плоть воинов и другие техники. Вслед за чем использовала ее для продления действия техники. По сути, пока было что сжигать и пока воля воина поддерживалась в этом огне, то он мог по-настоящему существовать вечно. Справиться же с техникой вечного огня можно было только четырьмя способами: лишив ее подпитки, например, при помощи изоляции внутри пространственного кармана, убив или лишив сознания ее создателя, вытеснив из техники волю творца или любым другим способом разорвав их духовную связь. Ну или, в конце концов, банально загасив это пламя при помощи более могущественной силы. Таким образом, годилась техника Вечного Огня в основном для борьбы с большим количеством гораздо более слабых противников. Впрочем, и в борьбе, созданной Ньяко Метелью, сие пламя тоже оказалось очень полезно. Атаковав Ледяных Стражей пламенем по гибели, Кань не стал возвращать остатки силы техники, а переформировал ее в Вечный Огонь. заранее подготовив для этого частицы ян. В итоге, получив поддержку сфер парня, светло-изумрудное пламя стало методично сжигать газ элемента смерти, огромные массы снега и спрятавшихся в буране ледяных воинов. Вспышки вечного огня мелькали повсюду. Вьюга ослабевала. Противники становились вновь ощущаемыми. Обнаружив Хира и Рагнара, Кайзер немедленно направился к ним. Судя по всему, оба воина без проблем справились с техникой Вечного Огня, поэтому тоже бросились в атаку. Как ни странно, внутри метели они двигались даже быстрее прежнего. Ньяка явно помогала им своими тенями и ветром, при этом уберегая от холода и смертельного газа. Противники сблизились моментально. Хира тут же взмахнул катаной, а Рагнар выбросил вперед кулак. Как и ожидалось, Кай легко отбил меч первого, использовав для этого гравитационный всплеск, и увернулся от удара второго, поднёрнув ему под руку. Он уже собирался бросить Аса через плечо, но оппоненты внезапно отступили, двигаясь предельно неестественно, словно ими кто-то управлял за ниточки. Оба воина резко разорвали дистанцию. В тот же миг ослабевающая снежная буря неожиданно усилилась. Кайзер ощутил, как его вечный огонь оказался разом подавлен. Видимость вновь упала до нуля, после чего десятки сильнейших потоков ветра ударили в Кайя со всех сторон, будто бы зажав его в тисках. Одновременно его тело оплели кровавые путы и сковала каменная крошева. Вслед за этим из глубины метели вынырнули Хира, Рагнар и целый десяток ледяных рыцарей. Их оружие оказалось направлено прямо на обездвиженного парня. Интересно, мысленно улыбнулся Кайзер. Я удивлен. Оглушительный взрыв моментально сотряс арену. Созданные изо льда воины превратились в пыль, а Рагнарсхирр отлетели аж к самому барьеру. И лишь один Кай остался стоять в центре области, где снежная буря временно отступила. Оковы были разрушены, а в его руках появилось два устрашающих черных меча. Он, наконец, явил клинки кошмаров. Аура страха мгновенно обрушилась на тренировочную площадку, лишь увеличив давление на Хира, Ньяко и Рагнара, которым и без того приходилось противостоять натиску сфер Кайзера. Вот только это была меньшая из их проблем. Главная же опасность заключалась в том, что противник, наконец, решил использовать настоящее оружие. Другими словами, у Кая появились полноценные проводники. на порядок расширяющие его возможности по плетению техник. Ведь внутри ледяных мечей или собственного тела их особо там много и не сформируешь. Но сейчас. Вдобавок он решил использовать теперь сразу оба меча, а не один. Шаг, и вот Кай уже в метре от Хира. Подавляющее духовное восприятие метель никак не смогла помешать парню, владеющему энергетическим взглядом. Он легко обнаружил цель и переместился к ней. Едва успев отреагировать, Хира выставил меч для защиты. Он ожидал, что Кайзер снова решит избежать столкновения клинков, поскольку его божественный дар все еще действовал. Однако этого не случилось. Два мяча столкнулись, но оружие Кая так и не пострадало. Демонические кости, из которых были выкованы клинки кошмаров. Спокойно сдержали все разрушающую силу идеального оружия, но удивиться Хира даже не смог. Он мало того, что подвергся атаке пламени погибели и сияющего хлада, остатки которых смогли прорваться сквозь его собственную оружейную технику, так еще и едва не лишился меча. Катану чуть не вырвало из рук парня, который в итоге, удержав ее, был отброшен в сторону. Конце концов физическая мощь Кайзера превосходила даже силу Рагнара. Тем временем Кай уже переключился на другого противника, ибо в тот самый миг, как он переместился, Рагнар сразу же бросился к нему. В конечном счете парню пришлось удивительным образом выгнуть спину назад, дабы вновь уклониться от выпада Аса. Вместе с тем он выбросил в колючем ударе левый клинок. Оружие должно было пронзить приближающегося Рагнара, однако тот сумел отбить меч рукой, закованной в боевую перчатку — артефакт высокого качества императорского ранга. Гордый Ас специально не желал использовать полноценное оружие до тех пор, пока этого не сделает его противник, поэтому он только сейчас их надел. После этого Кай отступил, попутно уничтожив несколько новых ледяных рыцарей. Каждый из них был достаточно силен, чтобы на них требовалось потратить как минимум по одному полновесному удару клинком. Впрочем, учитывая скорость Кайзера, это не было для него проблемой. Перегруппировавшись, парень вновь ринулся в атаку. Рагнар и Хира тоже подготовились к стычке. Более, они не собирались сдерживаться. Если до этого воины пусть и использовали божественные дары духов и многие свои сильнейшие способности, но при этом явно не демонстрировали весь свой арсенал, то и сейчас пришла пора достать последние козыри. Хира и Рагнар без сомнений изъяли доступный максимум энергии души, а также активировали свои основные ультимативные техники. У Хира это была техника сотни вдохов, немыслимо увеличивающая его скорость. но при этом безумно быстро источающая все его резервы, а также техника сотни взмахов, до предела ускоряющая его меч. Что же касалось Рагнара, то у него, помимо второго уровня неуязвимой крепости, после активации которой его кожа почернела, а волосы затвердели, тоже было припасено две техники. Первая называлась трансформацией кристаллической крови и основывалась на всех трех элементах аса – крови, земли и тела. Сформировав и активировав данную технику, Рагнар мгновенно покрылся полупрозрачной кровавой броней, а также отрастил пять длинных кристаллических хвостов с наконечниками в виде жала. Вторая же его техника звалась вскипанием крови берсерка. Она серьезно увеличивала физические параметры и скорость регенерации. В итоге, столкнувшись с пошедшими на крайние меры противниками, Кай тоже был вынужден повысить уровень силы. Он окончательно перестал сдерживать свою скорость и стал чаще применять телепортацию. Также парень наконец начал использовать технику мерцающих клинков, сделав движения своих мечей еще более быстрыми и смертоносными. Таким образом, Кай почти сравнялся с их характеристиками. Конечно, без частичной трансформации он сейчас все же несколько уступал Рагнару и Хиро в параметрах. Но это ничуть не сказывалось на его успехах. Сражаясь одновременно с тремя противниками, Ньяко ведь продолжала давить на него бурей, различными техниками, ледяными рыцарями, а также давала серьезную поддержку двум остальным противникам. Кай все так же продолжал доминировать. Любые ближние удары Хира и Рагнара так и не могли достичь цели. От техник дальнего боя тоже толку не было. Кайзер легко уклонялся от подавляющего большинства атак, время от времени отбиваясь мечами, и лишь в крайних случаях, когда его все-таки немного подлавливали, оборонялся с помощью создания ледяных щитов и техники защитного разлома, причем все это появлялось лишь на краткий миг, после чего, погасив мощь вражеской атаки, сразу же исчезало. Со стороны могло бы даже показаться, что все техники противников попросту разбивались о невидимые стены вокруг Кая. Он идеально рассчитывал время существования барьеров. И так было во всем. Фактически, уступая в скорости, он во много раз лучше управлялся с техникой движений и в целом более эффективно просчитывал каждый свой шаг. Уступая в силе одиночных атак, он выигрывал в их качестве и количестве, формируя за один раз больше плетений, чем оба его оппонента вместе взятых. Уступая в защите, он банально не позволял себя задеть. Это был идеальный танец. С каждой секундой на его теле противников появлялось все больше и больше повреждений, даже Рагнар не был исключением. Несмотря на свою кристаллическую броню, второй уровень неуязвимости крепости, полное подчинение, технику покрова и попросту закаленную плоть, он все равно получал урон. У Кая был прекрасный способ противостоять подобной защите: техника сияющего хлада и техника перенесенного удара. Это была безумно сильная комбинация. Первая техника мало того, что замедляла Рагнара. Так она еще и буквально ослабляла его защиту. Что же касалось второй, то с ее помощью вообще можно было обходить слой кристаллической брони и почерневшей кожи Аса, добираясь сразу до его внутренних тканей. И хотя они также были крайне прочны и стойки, но все же атака сразу по мышцам, сосудам и органам явно давала себя знать. А ведь кроме этого были и другие факторы. Не стоило забывать об огромном весе мечей и об их пассивной способности уничтожения, делающей лезвия клинков неимоверно острым и разрушительным. Вдобавок каждую свою атаку Кай так или иначе усиливал пламенем погибели, созданным сразу из множества плетений. Вот почему даже простые удары по Рагнару легко разбивали утаво броню и заставляли душу Аса дрожать от давления на защиту божественного удара. Но все это доминирование было возможно не только благодаря более качественным техникам Кайзера, его оружию или умению множественного плетения техник. Также не была важную роль играли и освоенные им следующие два уровня стиля Небесного Смертного: сжатие техник и продвинутое вложение воли. Сжатие техник в первую очередь базировалось на абсолютном самоконтроле и включало в себя три отдельных умения. Первым было создание идеальных частиц. Освоив этот прием, Кай получил возможность не только усиливать свои техники за счет более качественных частиц законов или концепций, но еще и значительно повысил их незаметность. Идеальные частицы было гораздо сложнее уловить духовным восприятием, а также они обладали полной невидимостью для глаз. То есть, если раньше поток тех же частиц с пути меча излучал алое свечение, То теперь никакого цвета не было. Вторым умением сжатия техник являлось укорочение ки, сжатие нитей, энергии и всего плетения, а также ускорение потока силы и его вращения вокруг своей оси. Все это делало любую технику более компактной, за счет чего существенно возрастала ее мощь. К слову, это как раз было одним из тех умений, из-за которого бои небесных монархов выглядели, словно бои смертных. Все потому, что их техники внешне становились довольно мелкими и блеклыми, хотя в действительности несли в себе сокрушительную мощь. Третье же умение называлось умножение. По сути, это было то же самое множественное создание техник. Однако, если ранее для этого Каю приходилось строить каждое плетение в отдельном месте, то после освоения этого навыка все изменилось. Теперь он формировал всего лишь одно плетение, а затем разделял его энергетические потоки на множество отдельных нитей и напитывал их энергией, как отдельные техники. Все это в конечном счете позволяло сильно экономить энергетическое пространство артефакта, ускоряло процесс создания плетения и упрощало его поддержку. Теперь Кайзер мог одновременно создавать до двух десятков одинаковых техник сразу в одном клинке. В конце концов, любая техника имела ограничения по количеству максимальной энергии, однако формирование множества ее копий легко решало эту проблему. Последний же изученный Каем уровень стиля Небесного Смертного, продвинутое вложение воли, состоял уже из целых шести способностей. Этот уровень основывался на том факте, что душа Небесного Монарха, ну или модифицированная душа Кая, Позволяло формировать с техникой более сознательную связь. Например, любой воин может изменить форму своей техники, если ее суть это позволяет, или направление движения. Однако на этом его возможности кончаются. Но с продвинутым вложением воли все обстоит по-другому. Оно сильно расширяет границы контроля. Любая активированная техника всегда излучает энергию и отголоски вложенных в нее элементов. Это дает воинам возможность чувствовать их и, соответственно, реагировать. Но первая способность продвинутого вложения воли позволяет задать технике определенный алгоритм действия, при котором все ее выбросы будут происходить не наружу, а во внутрь, где станут медленно скапливаться. Следовательно, серьезно повысится незаметность техник для духовного восприятия. Далее шло нацеливание. способность наделять технике возможностью самостоятельно двигаться к выбранному объекту, то есть банальное самонаведение. Третье же умение называлось внедрением, и, как можно догадаться по названию, оно позволяло спрятать одно плетение внутри другого, после чего активировать в нужный момент. Так, например, Кай и подловил Рагнара, когда тот не предугадал атаку сияющим хладом и оказался очень удивлен. Следующие два навыка шли в паре. Это было прерывание и возобновление. С их помощью, используя заранее вложенную волю, можно было превратить технику обратно в энергетическое плетение с частицами, а его затем снова активировать. Все это нужно было для двух вещей. Во-первых, прерывание требовалось для использования последнего умения третьего уровня – возврата силы. Как уже говорилось ранее, Небесные монархии могут возвращать часть потраченной на технику энергии и частиц, если, например, враг от нее уклонился. Собственно, это и было возвратом силы, для которого технику сперва было нужно превратить обратно в плетение. Во-вторых, прерывания и возобновления были крайне полезны в использовании техник движений, покрова и некоторых других. В бою нередко бывают моменты, когда воин перестает двигаться или оказывается в относительной безопасности, из-за чего активные в тот момент техники попросту тратят его силы впустую. Конечно, зачастую эти моменты длиатся доли секунды, но в сумме их может набежать довольно много. Однако с абсолютным самоконтролем, а также умениями прерывать и возобновлять техники от этих растрат можно было легко избавиться. В конечном счете первые три уровня стиля Небесного Смертного позволяли Каю крайне эффективно двигаться и расходовать силы, делать свои техники едва заметными и более мощными, возвращать потраченную на них силу, прятать одну технику внутри другой, а также заставлять техники преследовать определенную цель. Вот почему Кайзер так успешно противостоял Хира, Рагнару и Ньяку. при этом даже не используя частичную трансформацию и другие свои сильнейшие способности. В конце концов, он без проблем довёл оппонентов до предела. Отразив их удары, Кай отбросил обоих противников в разные стороны. «Готовы сдаться?» – появилась улыбка на спокойном лице парня. «Ни за что!» – выплюнул Рагнар, который уже едва не задыхался от напряжения. Поддержка второго уровня неуязвимой крепости и техники вскипания крови берсерка, а также последствия атак кайзера сильно изматывали его. Хира тоже был на пределе. Он не так сильно пострадал от мечей Кая, как менее ловкий Аз, однако постоянное напряжение и необходимость бесконца уворачиваться от ударов буквально ломали его тело. Но ни он, ни Рагнар сдаваться не собирались, что лишь возвышало их в глазах Кая. Секунду спустя оба воина ринулись в атаку. Кайзер же остался стоять на месте, чувствуя, как с двух сторон к нему приближаются две могущественные ауры. Он просто ждал. Наконец противники приблизились, и Кай тут же начал действовать. Убрав клинки кошмаров обратно в хранилище, он повернулся в сторону Рагнара. Мгновение, и вот его ладонь уже почти достигла грудиаса. Шокированный такой скоростью, Рагнар едва успел сконцентрировать максимум защиты в точке удара. Вот только это оказалось лишним. Боль не последовала, а вместо этого воины мгновенно поменялись местами. Доли секунды спустя, не сумевший отреагировать Хира яростно полоснул катаной по спине Рагнара. Брызнула кровь. В лучшем состоянии Ас вероятно сумел бы сдержать атаку идеальным оружием, однако сейчас он и так был предельно ослаблен. В конце концов его душа не выдержала давления, и неуязвимая крепость перестала действовать. Боль яркой вспышкой пронзила его разум, в глазах потемнело. Время будто замедлило свой ход. Шокированный Хи разбился с шага. Мысли о помощи товарищу сразу же заполнили его разум. Бросившись помогать нападающему Рагнару, он внезапно ощутил, как его ребра с правой стороны медленно ломаются и крошатся. Мгновение спустя сознание покинуло его, а сам парень с огромной скоростью улетел прочь. Не волнуйся, парабармотал Кай, опуская ногу. Я все идеально рассчитал. Смерть Рагнару не грозит. Следом он исчез. Рагнар, Хира! Используя духовную связь, выхрикнула Ньяка. Что произошло? Куда делась аура Кайзера? Ответьте! Внезапно нечто мелькнуло в глубинах снежной бури. Предчувствуя опасность, забила в набат, так что Дарганка не стала медлить. Плетение, которое она так долго формировала внутри своего посоха, было мгновенно активировано. Доспехи королевы Земы тут же прикрыли ее тело. Как оказалось, вовремя. Кай появился, словно из ниоткуда, атаковав со спины. Одна коньяка не только сумела отреагировать на атаку, но даже спокойно сдержала удар парня. Фобос обрушился на подставленные ею посох, но девушка даже на шаг не сдвинулась, словно и не было у кайзера огромных параметров. Парень сразу же разгадал причину. Оказалось, Ньяка не просто создала для себя доспехи, а буквально превратилась в другое существо. Ее тело стало льдом, кровь – ветром, а дыхание – смертью. Ноги Ньяка слились с заснеженной поверхностью арены. Принцип действия этой силы во многом напоминал технику тела тьмы, хотя между ними и была большая разница. «Невероятно!» Изумил Сакай, увидев расположившееся внутри тела некое громадное плетение. Теперь понятно. Это чрезмерно сильная буря, напоминающая настоящую аномалию. Те возрождающиеся ледяные рыцари и вот эти доспехи. Ничто из этого не является техникой. Все это массивы. Впервые вижу такое. Получается, поддерживая Рагнара и Хира. Она параллельно с этим формировала множество различных плетений внутри своего посоха, которые затем объединила в одну мега-структуру? Эдакий боевой массив. Но как? Даже у меня не хватает сил удерживать такое большое плетение. «Неужели...» — бросил он взгляд на посох девушки. «Понятно». Этот артефакт способен превращать свое энергетическое пространство то в статическое, то в динамическое, как бы замораживая и размораживая созданные плетения. И все же сплести несколько массивов за столь короткий срок? Она действительно гений! Призвав Деймос, второй клинок, Кайзер стал наступать. Удары десятками посыпались с Наньяка, но мало того, что она, благодаря доспехам королевы Земы, могла их сдерживать, так девушка еще и демонстрировала потрясающий уровень владения таким оружием, как посох. Усилившись полноценным массивом, Дарганка не только защищалась, но и время от времени наносила ответные удары. К сожалению, никакого результата это не приносило. Кай все так же легко уходил или отбивал любые направленные на него атаки. И вместе с тем он тратил гораздо меньше сил, нежели Ниака. Получаемый ею урон почти полностью гасился доспехами королевы зимы. Вот только расход энергии и духовной выносливости при этом был колоссальный. Понимая это, она заблокировала очередную атаку, но в то же время позволила себя ею откинуть. Кай уже собирался последовать за девушкой, как вдруг со всех сторон к нему из метели бросились десятки Ниака. Тени? Положившись на энергетическое зрение, разгадал парень. Взмахнув клинками, он выпустил пламя погибели во все стороны, надеясь разом избавиться от копий противницы. Что ж, эта укая получилась. Вот только разрушенные клоны тут же обернулись теневыми цепями. Уклониться не удалось. Уж слишком много оказалось цепей и уж слишком быстро они двигались. Для двухмерных объектов не существовало ограничений трехмерного мира. Оказавшись скованным, Кай начал легко вырываться, но было уже поздно. Массив некрополя теней оказался активирован. Снежная буря пропала, исчезли небо и земля. Кай повис едва ли не в бесконечном темном пространстве. И только один элемент ощущался вокруг — элемент, обычно существующий лишь в двухмерном пространстве. Наиболее таинственная и малоизученная стихия в природе. Как в трехмерном мире существовали нейтроны, протоны, электроны и прочие частицы, так и в двухмерном мире была своя материя. Материя, что рождалась и исчезала каждое мгновение, но с помощью путей тени можно было продлить ее существования и даже временно вывести в трехмерный мир, а там она могла стать практически чем угодно. Огнем, мечом, воздухом, светом, водой, землей или любой другой материальной стихией. Элемент тени являлся наиболее приближенным к духовному миру, к уровню реальности, через который происходит непосредственная связь материи и информационного поля. Поэтому тень может скопировать практически все. Этим она отчасти похожа на Ян. Но при этом менее стабильно и более податливо. Превратить материю двухмерного пространства в тот же огонь на порядок проще, чем провернуть это же с частицами Концепции Ян. Но в то же время это будет всего лишь подделка, серьезно уступающая настоящей стихии и неспособная постоянно находиться в трехмерном пространстве. На этом способности путей тени не заканчивались. Сей элемент также позволял делать еще две фундаментальные вещи: прятаться и перемещаться через двухмерный мир, а также подчинять тени объектов часть их связи между материей и информационным полем реальности. И именно последним и занимался массив некрополя теней. Его единственной задачей было сдерживание попавшего внутрь объекта. Поднимайтесь! Корекнул Ониака, подлечив Хира при помощи техники пути воды, естественно созданной из тени и тени. Что же касалось Рагнара, то после модификации он и так обладал неплохой регенерацией. У нас есть минута, максимум две. Приходящие в себя воины оглянулись. Метель пропала, как и Кайзер, но зато появился новый объект. Пятиметровый темный плоский треугольник неподалеку от края арены. Этот объект выглядел максимально чуждо для трехмерного мира, поскольку не обладал толщиной. Я запечатала его, но сдержать явно не смогу, добавила Дорганка. Рагнар, используй кровь. Исцели себя и Хира до конца. Киевнув, Ас принялся за дело. Спустя несколько секунд безумно уставшие мастера поднялись на ноги. И что теперь? – спросил Хира. Используем сильнейшие атаки, когда он выйдет. Окружите Некрополь теней с разных сторон и ждите моей команды. Только бейте издали. Ладно. Давай попробуем. Кивнул посерьезневший Рагнар. Вскоре все трое заняли подходящие позиции и приготовились к атаке. Ради такого Хира даже решил активировать первый уровень идеального оружия. что обычно едва мог сделать. Внезапно тренировочная площадка содрогнулась, а на чёрном треугольнике появилась крупная трещина. «Твою мать! Ещё аж и тридцати секунд не прошло! Как же так?» мысленно выпалила ошеломлённая ньяка. «Приготовились! Он скоро выйдет!» Секунду спустя мощная ударная волна вновь сотрясла арену. На некрополе теней теперь образовалась целая россыпь трещин. Сейчас! – крикнула девушка. Молниеносно взмахнув катаной, Хира послал вперед нечто длинное и черное, напоминающее кляксу, способное легко уничтожить броню даже божественного ранга низкого качества. Рагнар же, сконцентрировав всю свою мощь в правой перчатке, совершил выверенный удар. Огромная кровавая собачья пасть тут же полетела вперед, попутно начиная кристаллизироваться. Элементы земли, тела и крови были успешно объединены. Что же касалось Ньяка, то для атаки она использовала последний сплетенный за этот бой массив – дыхание зимы мертвецов. Жуткий, будь то наполненный криками призраков грязно-серый ветер, промораживающий арену на многие метры вглубь, вырвался из ее посоха. Мгновение спустя, как только все три атаки максимально приблизились, девушка резко разорвала духовную связь с некрополем теней. Темный треугольник исчез, на его месте появился Кайзер, а следом на него тут же обрушились сильнейшие удары противников. Однако Кай исчез. Никто не успел этого увидеть, но каждый мгновенно подчувствовал, как ему в грудь вонзается пылающий клинок, пронзая самое сердце. В один миг тела Рагнара, Хира и Ньяка оказались заморожены до состояния ледышки, после чего неукротимый темно-зеленый огонь превратил их в пыль. Упав на четвереньки, дрожащая Ньяка едва не начала обливать. Хира находился не в лучшем состоянии. И лишь один Рагнар сумел остаться на ногах, хотя тоже время от времени вздрагивал. «Я победил!» – спокойно, но громко объявил Кай. Подняв голову, Ньяка увидела покрытого чёрными чешуйками воина в белой маске. Он был абсолютно невредим. Следом девушка сразу же опустила взгляд и увидела неглубокий порез на груди. Наконец она осознала, что всё это было лишь жутким видением. Что, что это бы было? С трудом спросил Рагнар, на чьей груди красовалась такая жирана. Способность моего левого меча, ответил Кайзер. И ты, ты решил использовать ее только сейчас? Да, пожал парень плечами, отменив частичную трансформацию и предельную концентрацию, которые ему пришлось использовать в самом конце. Чешуйки и маска стали быстро исчезать. Но вы неплохо постарались. Едва не задели меня последними ударами. Хороший бой. Мне понравилось.、Ха. Чертов монстр!» Скривевшись, с трудом поднялась Ньяка. Страх в ее сердце быстро утихал. «Зачем вообще тянул до этого момента, если мог победить нас в самом начале?» Кайзер улыбнулся, а затем использовал технику целительной крови Янг. Залечив даже малейшие повреждения своих последователей. «Конечно же, чтобы испытать вас! С завтрашнего дня это станет нашей регулярной тренировкой! Кстати, Рон и Анатос тоже присоединятся!» Оскалившись, он посмотрел на двух воинов, отчего те резко побледнели и натужно сглотнули. «Будете впятером сражаться против меня! Ваша главная цель – хоть как-нибудь ранить меня!» Как только Кай произнес это, Хира, Рагнар и Ньяка внезапно осознали шокирующую истину. За весь этот бой они не нанесли противнику ни капли урона. Более того, они даже ни разу не задели Кайзера прямыми атаками. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» <связывая> <связывая> <связывая> Неожиданно и громогласно рассмеялся Рагнар. «Отлично, голова! Я только за!» Заодно и привыкну к новым параметрам. Шесть елесяных врат – это просто нечто. Конечно, приходится постоянно вливать в них немало энергии, но стопроцентная прибавка к первоначальным параметрам того стоит. Такими темпами мне вообще придется отказаться от усиливавших тело техник, чтобы избежать конфликтов. У тебя также была глава? Кайзер кивнул. Я почти никогда не использовал их, хотя есть у меня одна техника, позволяющая превзойти предел усиления плоти. Но тебе она не подойдет, не выживешь. К слову, раз ты заговорил про техники, то у меня есть хорошая новость. Павильон развития пополнился большим, нет, даже огромным количеством техник. Советую подобрать себе подходящие и заняться освоением. Впрочем. Лучше пока просто осмотритесь. Завтра я дам вам свои рекомендации на основе того, что вы сегодня показали. Так и вот чем ты с ядром занимался? Скрестив руки на груди, закивал Аньяка. Но все же никогда бы не подумала, что буду получать помощь в развитии от всего лишь пикового элементалиста. Недовольна этим? Конечно нет, просто удивлена. А еще такое чувство, будь-то ты решил нас к войне подготовить. Всё возможно. Хитро улыбнулся Кайзер, после чего зашагал к выходу. Вот так и завершилось это сражение. Мастер шести средних звезд и два мастера шести малых звезд оказались безоговорочно повержены. Следующие дни проходили в похожем темпе. Рагнар, Хирон, Яка а также Рон с Анатасом На пределе сил сражались против кайзера, после чего выслушивали его замечания и отправлялись осваивать новые семитомные техники. В конечном счете на шестой день одному из них, Рагнару, даже удалось попасть по кайу. Вот только вспыхнувшее было всеобщее ликование быстро сменилось мрачными лицами. В конце концов техника покрова кая и полное подчинение делали его защиту просто невероятной. Она ничуть не уступала его скорости движения и мощи атак, поэтому никакого урона от удара парень так и не получил. Это была истинная сила мастера семи малых звезд. На седьмой день Кайзер наконец рассказал все о задании, о котором ранее вскользь упоминал, объявив о том, что пора заняться делами. Он дал своим последователям еще сутки отдохнуть и подготовиться, после чего покинул остров. В шестером они отправились прямо в секту восходящей звезды. И кроме новой встречи с Лиэлит, Кая интересовала кое-какая личность. Блестящий хвост. Клоны парня уже обнаружили порабощенного им ранее пирата, который вышел на связь более месяца назад. Теперь пришла пора снова с ним встретиться, а затем, наконец, посетить земли картеля четырех туманов. Пришла пора перейти ко второму этапу плана.